ЭПИЛОГ Перед самым Новым Годом пошел дождь. Москва утопала в ледяной слякоти. Только по ночам глубокие лужи затягивали с тонкой корочкой льда. Иногда дождь сменялся колючей серой крупкой, которая таяла, не долетая до земли. «Если сейчас ударит мороз, — говорил Машин папа, усаживаясь на заднее сиденье Тойоты, — будет такой гололед, что вам, Вадим, прибавится работы. Всех ведь и с переломами, и после дорожных происшествий к вам везут в институт Склифосовского. На чудом уцелевшей Тойоти, Теперь был московский номер. Она не ехала, а почти плыла по глубоким лужам старых переулков. Выехали на Тверскую. Под колесами захлюпала ледяная каша. — Лёва, закрой окно, — сказала Машина мама. — Ты нас простудишь. — Натальюшка, тепло. Так приятно ехать с приоткрытым окном, но не в декабре. Тоже мне Декабрь, — пожал плечами Лев Владимирович. — Вадим, у вас там за городом есть хоть немного снега? — Там все бело, никакой слякоти, хорошо, а то Новый год без снега — это грустно. В тихом дачном поселке, в сорока километрах от Москвы, Вадим купил небольшую двухэтажную дачу. Денег, полученных за квартиру и дом в курортном городе, едва хватило на покупку и ремонт подмосковного дома. Ремонт пришлось сделать капитальный, проводить горячую воду, встраивать ванную. Закончился он всего неделю назад. Новый год собирались встретить вчетвером с Машиными родителями в новом свежеотремонтированном доме. А сегодня... 30 декабря должна состояться премьера на учебной сцене Малого театра. Известный молодой режиссер поставил со студентами спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги». Маша была в главной роли, играла Лидию Юрьевну Чебоксарову, взбалмошную и расчетливую красотку. За городом, конечно, хорошо, — раздохнула Наталья Дмитриевна. — Но страшновато зимой. Особенно, когда вы, Вадим, сутки в своем склифе дежурите, а Машенька ночью одна. — Наталья, ну перестань, пожалуйста, — поморщился Лев Владимирович. — Мы уж давно все это обсудили. Все слова сказали. За городом не опаснее, чем в Москве. А воздух там чище, тишина, петухи по утрам кричат. Как, Вадим? Кричат у вас петухи по утрам зимой? Кричат. Но не у нас в поселке, а в соседней деревне. Официальная премьера спектакля должна была состояться в первые дни после Нового года. А это игралось для мам и пап по старой театральной традиции. Зрительный зал учебной сцены вмещал всего 300 человек. И из этих трехсот не было практически ни одного случайного зрителя. Войдя в фойе, Вадим почувствовал себя неловко в театральной толпе, где все со всеми знакомы. К Машиным родителям кто-то без конца подбегал, здоровался, обязательно целуясь, спрашивал, как дела, и тут же убегал, не выслушав ответа. Впрочем, они отвечать и не собирались. Так было принято. С Вадимом тоже здоровались, как со старым знакомым. Красивый молодой человек, похожий на какого-то известного американского актера, проходя мимо, сказал Машиным родителям «Добрый вечер», а по лицу Вадима скользнул невидящим взглядом. «Сань, а ты разве не занят в спектакле?» спросила Наталья Дмитриевна. Но молодой человек уже растаял в толпе. Тот самый Саня у которого случился острый аппендицит, догадался Вадим. На какого же американского актёра он похож? Так и не вспомнив, на какого, Вадим заметил в толпе высокую тонкую фигуру Белозерской. Через минуту к нему подскочил Арсюша. Мальчик вытянулся, похудел. На нём был тёмно-синий парадный костюм, галстук-бабочка. Рядом стоял очень полный пожилой человек с растерянным мягким лицом. «Познакомьтесь, Вадим Николаевич, это мой муж». Доктор пожал теплую влажную руку всемирно известного пианиста и вспомнил, что видел его лицо по телевизору и на афишах у консерватории. «Папочка!» «Это тот самый доктор, который мне вправил вывих». «Господи, какая сложная у них жизнь!» — подумал Вадим. «Интересно, как этот ребенок рассказывал своему папочке про вывих?» «Ведь в обезьянник он ездил с Константиновым». Наконец раздался третий звонок. «Зал» отшуршал целлофаном букетов, отхлопал стульями, откашлялся и затих. Свет погас. Маленький живой оркестр вскинул смычки. Зазвучала музыка, вариации на тему какого-то старинного, очень знакомого романса. Медленно поплыл занавес. Вадим Впервые видел Машу на сцене и не узнавал ее. Зато неожиданно для себя он узнал в надменной, циничной, но удивительно обаятельной Лидии Чебоксаровой, в бедной дворяночке, жаждущей выгодного брака, почти забытую корреспондентку Юлю Воронину. Возможно, ему только показалось, что в этих двух образах есть нечто общее. Просто Маша опять, как тогда, стала другой, чужой, совершенно незнакомой женщиной. Когда спектакль кончился и зажегся свет, зрители долго аплодировали, режиссеры и актеры уже в пятый раз выходили кланяться. Маша Глядя в зал из-за хапки букетов, видела сквозь цветочные головки знакомые лица, хлопающие ладони, слышала крики «Браво!». Конечно, это еще не настоящая премьера, а как бы семейная, и аплодировал зал не столько таланту режиссера и актеров, сколько своим детям, внукам, племянникам, друзьям, ученикам. И все-таки было очень приятно. Если такие же аплодисменты будут на официальной премьере после Нового года... Вдруг Маша перестала дышать, застыла и чуть не выронила букеты. В зале среди множества знакомых лиц она увидела одно которая надеялась больше никогда в жизни не увидеть. Она сначала обратила внимание на человека, стоявшего в самой глубине маленького билетажа. Она заметила его потому, что он не бил в ладоши, как все, а стоял неподвижно. На долю секунды их глаза встретились и сразу упал занавес. Когда он поднялся еще раз в углу бельетажа, никого уже не было. Москва. Август-ноябрь 1996 год.